Утешение. Итак, я оставался один. То есть не то, чтобы совсем один. Напротив, я, можно сказать, дышал дружбой как воздухом. Но в то же время я именно оставался один. Вот как это было. Я, как уже можно догадаться, редко бывал весел, почти никогда не смеялся, любил уединение. Был я худ и бледен, тих. Владимир Новиков, мой одноклассник, был, казалось, моей противоположностью. Краснощекий, жизнерадостный, он всегда пребывал в гуще приятелей, и там, где он находился, звучал всеобщий здоровый смех. Он слыл философом и юмористом. Между прочим. Он был неравнодушен ко мне. Помню, как он приглядывался ко мне, а затем подошел и сказал, глядя на меня в упор, выпуклыми рыжими глазами: "Стремление к уединению есть первый признак возвышенной души". Он смотрел и говорил серьезно, но можно ли было доверять серьезности Новикова? И дело не в том, что могла быть о с м е я н а моя личность, этого я менее всего боялся, а в том, Насколько серьезно он говорил по существу, то есть как сам относился к тому, что говорил. Внешне могло получиться о с м е я н и е меня, а по существу он может быть выяснял что-то очень серьезное, необходимое для себя. Все-таки думаю, говорил он со мной серьезно. Однажды он даже раскрыл мне свою систему. Я уже давно передумал, кто есть кто в классе, говорил он. Одноклассники, как все люди, делятся на две основные группы: на обыкновенных и необыкновенных. Ты необыкновенный. Насладившись моей растерянностью, Новиков продолжал: Обыкновенные – это те, кто живет более внешней жизнью. Они ставят перед собой короткие и достижимые цели, и поэтому в результате всегда довольны. Получить пятерку, посмотреть по телевизору футбольный матч. Сходить на рыбалку, на бегаться. Необыкновенные, часто бывают задумчивы. Простое движение, чередование событий их не удовлетворяет. Они тоже, конечно, ходят, б е г а ю т и прыгают, но мысли их заняты не этим. Они ищут смысл всего того, что происходит. Ты действительно философ, сказал я ему. А, -а, -а, -а махнул он рукой. Невелика заслуга быть философом, тем более что не быть им невозможно. Философы все, разве тот, кто говорит о мне начхать, не философ? Он типичный стоик, хотя сам, возможно, и не догадывается об этом. Важно не распределение людей на обыкновенных и необыкновенных, хотя это тоже интересно. Важна не сама по себе необходимость выработать отношение к жизни, а важно знать. Насколько далек то от того, кем должен быть, и как нужно жить, чтобы стать тем, кем ты должен быть. О, эти речи находили живой отклик в моем нетерпеливом и требовательном сердце. И все же Новиков держался от меня на известном расстоянии, жил широким легким приятельством и, видимо, не собирался избавлять меня от трудного моего одиночества. Впрочем, повторяю. Я уже не был вполне одинок. Я думал о Новикове, мечтал о нем, и душа моя замирала при мысли о счастливом дружестве. н е раз ощущение дружества кружило мне голову, как кружит голову в конце зимы всегда неожиданное веяние весеннего ветерка. Однажды я обнаружил у себя в учебнике сложенный вдвое тетрадный лист в клетку. На листе Было написано стихотворение. Читал я его, а сам лихорадочно думал, кто мог положить этот лист в учебник. Мальчик с задумчивыми глазами. Худенький мальчик, цыпленку подстать. Верно, тебе т о л с т я к о м не бывать. Мальчик с задумчивыми глазами. Лишь бы не знал ты ни горя, ни лжи. Лишь бы ты верил. что правда за нами, лишь бы ты жил не жалея души, мальчик задумчивыми глазами. Стихотворение понравилось мне, но кто же положил его в мой учебник? Если бы здесь был Батов, он бы по почерку определил, кто написал. Почек р был девичий. Я обводил взглядом класс, но тщетно. Впрочем, я догадывался. Что сделала это Таня Лукьянова? Уж очень бережно разговаривала она со мной и называла меня не кузнецом, как все, фамилия моя кузнецов, а кузнечиком. Много раз перечитывал я стихотворение и всякий раз оно согревало пониманием и нежностью. Я чувствовал в нем душу друга. Таня Лукьянова в самом деле относилась ко мне по-особому. Помню. Еще задолго до случая со стихотворением убирали мы с ней класс. Передвигая парту Павленко, я в шутку сказал: «Когда-нибудь на этой партии будет прикреплена табличка: здесь сидел лучший ученик класса академик Павленко». Павленко удивленно подняла брови Таня. «Подумаешь, с и з н а й к разве он лучший в классе? А кто же?» Искренне задачился я. «Ты?» Серьезно ответила Таня. Я покраснел, опустил голову. Неудачно шутит Таня. Но она не шутила. Ты лучше всех, запомни это. Не в знаниях дело, то есть в знаниях, но смотря в каких. Можно знать все правила, таблицы, теоремы, но не знать главного. Пушкин получал по математике неуды, а Некрасову трудно было получить по физике оценку выше единицы. Зато они знали главное. Ну, я-то не Пушкин. Откуда ты знаешь, кто ты? Я растерялся. Таня продолжала: Я не знаю, как выразить то, что мы с тобой оба чувствуем. Мы отстаиваем в человеке душу. При дифференцированном подходе отличник может оказаться не положительным, а отрицательным типом. в с ё зависит от того. Что он за человек? Какие у него цели? Если человек преуспевает для того, чтобы подавлять других, более слабых, то вообще, скажу я тебе, вся соль именно в этом. Человек узнается по тому, как он ведет себя со слабыми. По-моему, лучше быть т р о е щ н и к о м но человеком. Я старательно тёр тряпкой парту Павленко, а Таня произносила тираду за тирадой. Ты думаешь, что спрятался сам в себя и никто тебя не видит? Я открою тебе глаза. Да? Некоторые тебя не любят, но те, кто тебя не любят, не любят за то, что ты лучше их. Ты зеркало, в котором эти некоторые видят свои недостатки. Кому приятно видеть свое уродство? Думаешь, это приятно то стакожему эгоисту и выскочки в а с ц и н у или Таня? Остановил я ее. Таня. Она долго не сводила с меня глаз, потом сказала другим приглушенным голосом: "Ты именно спрятался в себе, но тебя многие любят". Так веяло тем, о чем я мечтал. И вот сел я как-то дома в уединении и крепко призадумался, перебрал в памяти почти всех своих одноклассников. И ужаснулся. Почему же я все еще без друга? Батов уехал, Новиков, Лукьянова. Но ведь вене, это еще не дружба. Таня сказала, что многие л ю б я т меня. За что? Что я такого совершил, чтобы меня любить? Я спрашивал себя не из кокетства. Я действительно ничего такого не совершил. Я жалкий т р о е ч н и к и двоечник. Недавно я прочел в газете статью под заголовком «Кому нужны т р о и к и И оказалось, никому, ни медицине, ни железной дороге я никому не нужен, я недостоин дружбы. Думая так, я ужасался все более и более, но всегда во мне находится сила, которая за волосы вытаскивает меня из отчаяния, которая напоминает мне, что я нужен. И эта самая сила стала меня спасать. Я вспомнил наш с н о в и к о м философский разговор о свете. Я говорил, что если окажусь в темноте, то это еще не будет несчастьем, так как я буду знать, что за стеной у кого-то в руке горит спичка. Новиков на это заметил, что и та спичка вскоре догорит. Я отвечал, что даже если совершенно нечему будет гореть. И ничто не будет светить, потому что нет лучины, спички или чего-то подобного, то и это не будет несчастьем, так как я буду знать, что свет есть в природе и он сильнее тьмы. Пессимизм для меня был в принципе невозможен. Пусть я недостойный, пусть я без друга, но в каждом человеке я находил или упорно искал хорошее, возможность хорошего и ждал. что в каждом в какое-то мгновение может распахнуться необыкновенный мир. Вот это меня и спасало. Из гремыки я становился счастливцем. Я находил в людях, пусть не для себя, х о р о ш е е и это было моим утешением.